Глава 16. Белкин крутился по близости, то уходил, то возвращался, и то улыбался, то хмурился. Никита настойчиво держал Олю за талию, хотя она время от времени давала понять, что в этом нет необходимости. Мне кажется, ты тоже должна называть меня ласково. Я не такой привереда, как ты, и согласен на банального зайчика. Это лишнее. Не скажи, где же взаимность? Ольга проигнорировала вопрос и решительно убрала его руку со своей талии. Было неловко. Его дыхание ложилось на ее шею и плечо. Ее бедро касалось его тела. Кругом в основном незнакомые люди, но кажется, будто все смотрят только на них. Никита пожал плечами и глянул на часы. А где наш банкир? В лучшем случае приедет через полчаса. Надеюсь, он не увлекается йогой? Мне не придется поражать его какой-нибудь акробатической позой. Нет, он серьезный человек. Отлично и... Спасибо, ты меня здорово выручаешь. Слова Никиты были приятны. И Оля опустила глаза, чтобы он этого не заметил. Я тебе говорила, одной встречи с ним будет мало. Да, и это несколько удручает. Деньги нужны позарез, а охотиться на банкира, увы, придется долго. Как минимум необходимо пара-тройка встреч, а уж потом можно перейти к делу. Сейчас у него есть только фамилия Замятин. И квартира в Лондоне. Мало этого или много. Никита кивнул, взял Олю под локоть и направился к дегустационному залу. Но вход оказался платным, а у кассы толпилось слишком много народа. — В зале наверняка такая же толкотня, — сказала Оля, хмурясь. — Вряд ли. Договорить она не успела. Громыхнула закрытая створка двери, долговязый служащий в тёмно-зелёной форме ахнул и отскочил. И практически сразу раздался душераздирающий рык. «Это вы называете гулянкой?» Очередь из желающих купить билет мгновенно расползлась в стороны, точно убежавшая каша. Из зала... Шатаясь, выплыл крепкий бородатый мужичок в дорогом костюме и мрачно повел кустистыми бровями. Под мышкой он держал не менее дорогой плащ, который тут же полетел на пол. «Народ, заходи!» — проревел он, распахивая, наконец-то сдавшуюся створку двери. «Пить будем, есть будем!» Разве так русский человек гуляет?» Присутствующие захихикали и загалдели. «Конечно, не так. Билеты какие-то придумали». «Он пьян», — тихо констатировала Оля. Никита лишь улыбнулся в ответ. «Народ, заходи!» — продолжал зазывать мужичок, раскачиваясь на месте. «Квашеной капусты нет! И шабли их рот вяжет!» «Но мы и сами с усами!» Он достал из внутреннего кармана пиджака приличных размеров плоскую флягу и многообещающе потряс ею в воздухе. «Народ, заходи!» И народ, настойчиво оттесняя подоспевшую охрану, радостно хлынул в зал за своим предводителем. «Даешь вино массам!» На дегустацию стремились даже те, кто пить не собирался. Мне кажется, эта неделя винований войдет в историю как самая демократичная. Прокомментировал Никита. Пойдем и мы. Из зала донесся продолжительный грохот. Не думаю, что это хорошая идея. Скептически ответила Оля, делая осторожный шаг в сторону распахнутых дверей. Раньше она бы точно развернулась и уверенно ушла прочь. А теперь любопытство подталкивало вперед. Впрочем, не только ее. Зрителей было предостаточно. — Руки прочь! — раздался громкий бас, и через пару секунд какой-то мужичок пушечным ядром вылетел из зала. — Руки прочь от рабочего человека! — заорал он, мотнув богатой бородой, а затем с язвительным смаком добавил. — И шабли ваши, поганая! Вслед за ним с опозданием в пару секунд вылетели три охранника. Один из них поскользнулся на валявшемся плаще, проехал вперед, спилотировал в сторону Ольги, крякнул «Извините!» и тут же, поднявшись, устремился за возмутителем спокойствия. Оля, коротко вскрикнув, отскочила назад, наступила на ногу Никиты и оказалась в его крепких объятиях. «И ты еще спрашиваешь, почему я покинул Лондон?» Усмехнулся он. «Да там такого никогда не увидишь!» «Не очень-то он похож на рабочий класс!» Усомнилась Ольга и, развернувшись лицом к Никите, спросила. «А все-таки почему ты вернулся?» «Там холодно!» Коротко ответил он и подумал о Маше. А кого еще он мог вспомнить в этот момент? Зеленые глаза, три точечки родинки на правой щеке, пухлые зовущие губы. Он целовал их десять лет назад и целовал сейчас. Они сохранили свой медовый с горчинкой вкус. Он вернулся, потому что здесь его дом и потому что здесь женщина, которую он так и не смог забыть. Она манила, она кружила, она звала, и она должна принадлежать ему, потому что должна и всё, потому что этого хотят сердце и тело. А душа... Не оборачивайся, сказал Никита, там твой бывший муж. Он крепче прижал Олю к себе, и его губы коснулись ее виска. Она не пахла медом и не горчила. Она верила ему, и напрасно. Константина Белкина за спиной не было. Глаза Петра Петровича Шурыдина напоминали чайные блюдца. Глаза Льва Аркадьевича Замятина наоборот, сузились и превратились в щелочки. И тот, и другой стояли точно громом пораженные, не двигаясь, не произнося ни звука. Кругом кипела жизнь шумная, пестрая, но эти двое видели только одно и никак не могли прийти в себя. Картинка шокировала. Задевала тайные струны души и отчаянно дергала за нервы. «Твой сын!» — наконец-то протянул Петр Петрович. «И твоя дочь!» — дополнил Лев Аркадьевич. Они опять замолчали. Сказанного и так было слишком много. «Нет, Никита не обнимал Машу Сереброву». не прижимал ее к своей груди, не ласкал и не шептал ей на ухо какие-нибудь витиеватые глупости. Рядом с ним была совсем другая девушка, и на нее было обращено его... ...внимание. Ольга Шурыгина. Ольга Петровна Шурыгина. Галлюцинация. Выдохнул Лев Аркадьевич и взъерошил и без того вставшие дыбом рыжие волосы. Он вынул из кармана платок и, не найдя ему применения, повернулся к другу и озадаченно спросил, «Как это понимать?» Петр Петрович ответа не знал. Его средняя дочь, его Оля, в данный момент находилась в объятиях Никиты Замятина. «Когда успели?» Пронесся в голове вихрь изумления. Когда успели, затем мысли сделались бессвязными. Петру Петровичу стало жарко, затем холодно и снова жарко. Ему захотелось броситься к слившейся в единое целой парочке и прояснить ситуацию. Но ноги стали ватными, а дурацкая неловкость заерзала в груди, настойчиво рекомендуя воздержаться от резких движений. Оля в объятиях мужчины, в людном месте. Этого не может быть с ее-то характером, с ее-то взглядами на жизнь. Твой сын, еле слышно повторил Петр Петрович, и твоя дочь, более бодро отозвался Лев Аркадьевич. Теперь на его лице читалась явная радость. Это не Мария Сереброва, это не она. Ты думаешь, мы э, всё правильно поняли? А есть какие-нибудь варианты? Вряд ли. Он встречается одновременно с двумя женщинами, и одна из них – моя дочь. Пётр Петрович побагровел. и сильно подтолкнул друга к яркому рекламному стенду. Лев Аркадьевич ухнул, как сова, и, несмотря на комплекцию, быстро и точно справился с заданной траекторией. Теперь ни Никита, ни Ольга видеть их не могли. «Они нас заметили?» «Нет, мы же сбоку стояли, они там!» Размахивая руками, нервно ответил Лев Аркадьевич. С недавней радостью ему пришлось попрощаться. потому что ей на смену пришло непомерное чувство вины. Персона Маши Серебровой вновь замаячила на горизонте. В это трудно поверить, но, похоже, его сын за столь короткое время умудрился образовать классический любовный треугольник, в котором Оля могла оказаться исключительно по собственной наивности. Никита, надеюсь, этому есть вполне нормальное объяснение. «Ну какое?» Самостоятельно отыскать ответ Лев Аркадьевич не мог. Петр Петрович мрачно кивнул. Увиденное его не только шокировало. Тряхнуло не хуже девятибального землетрясения. «Оля! Оля!» «Никита! Никита!» «И узнал-то случайно, и ситуация-то бесконтрольная!» Здравствуй, здравствуй, неделя виномании. Схватившись за сердце, хотя оно не беспокоило, Петр Петрович сдвинул брови. Нет, невозможно ждать, предполагать, фантазировать, невозможно находиться в неведении. Немедленно, сейчас же он должен докопаться до правды. Что происходит? Егор, где Егор? Он нужен сию же секунду. Еле сдерживая бурю гнева, которая в первую очередь полетела бы в сторону притихшего друга Левы, а затем и в сторону Никиты, Петр Петрович полез в карман за мобильным телефоном. «Если вы собираетесь мне звонить», — раздался за спиной самодовольный голос, — «не утруждайте себя». Петр Петрович вздрогнул, развернулся и увидел едко улыбающегося Егора Кречетова, стоявшего в трех метрах от него. Он знал, знал. Этот наглец давным-давно все знал. И здесь он, конечно, не случайно. Следил, молчал, предвкушая финал. И, пожалуйста, нарисовался. Кречетов, когда-нибудь я тебя убью! Сквозь зубы процедил Петр Петрович, чувствуя себя абсолютным дураком. Полагаю, это случится не раньше, чем все ваши дочери выйдут замуж. «Работа у меня поубавится. Я стану ненужным, и тогда...» Егор прервался и, продолжая улыбаться, заботливо спросил. «Сигарету дать?» Петр Петрович сжал кулаки. Лев Аркадьевич на всякий случай вцепился в друга. Егор же дернул плечом и миролюбиво произнес. «Ладно, поехали к вам. Готов продать бесценную информацию за очень большие деньги». «И не мечтай!» – припечатал Петр Петрович, решительно направляясь к выходу. Он ничего не собирался делать. Он и сам не знал, как это получилось. Легко соврал, и лишь через секунду, когда губы коснулись ее виска, в который раз назвал себя идиотом и... и не разжал рук. Если раньше игра под названием «Сказочный принц на прокат» не трогала душу, то теперь неприятный осадок и даже злость на самого себя давили и дергали все, что только можно. У него еще есть шанс избежать ее вопросительного взгляда. Сделать вид, будто ничего не произошло. Не оборачивайся, Оля, не оборачивайся. Маша. он так и не зашел к ней ни на кофе ни на чай хотел но не зашел целовал вдыхал пока не полюбившийся аромат духов дотрагивался до ее шелковистой кожи считал ее родинки раз два три ловил в ее движениях страсть и останавливал себя она его женщина его И он не намерен ее терять. Сколько лет вспоминал ее голос, смех, взгляд, улыбку? Очень много лет. И эта история была важной. Стояла отдельно и никак не пересекалась с другими отношениями. А другие отношения были в Лондоне. Были и прошли. Не оборачивайся, Оля, не оборачивайся. Никита чуть отстранился и улыбнулся. Кажется, он слишком вошел в роль. Второй неадекватный порыв за вечер. Да, сказочным принцем быть хорошо, но необходимо следить за тем, чтобы корона не вросла в голову и не вытеснила мозги. — Не оборачивайся, Оля, не оборачивайся! Все ее существо, каждая клеточка тела кричала «Обернись!». Оля настолько привыкла к ухаживаниям Никиты, что уже не дергалась и не вздрагивала от его прикосновений. Лишь временами она ворчала и отстранялась. Он ее приручил, точно пугливую лесную птицу. К своему изумлению она даже не обратила внимания на то, что они продолжают разговор в обнимку. Или было приятно, или хотелось сделать вид, будто это нормально. А потом сильные руки окаменели, дыхание на миг оборвалось. Между ними не осталось и миллиметра расстояния, и он поцеловал ее в висок. И за это, похоже, нужно сказать спасибо бывшему мужу. Не пора ли прекратить игру? Обернись. Стучало сердце. Оля коротко вздохнула и обернулась. Константина Белкина поблизости не наблюдалась. Его и не было. Он же не метеор, в конце концов? Его и не было. Тогда зачем же... Где он? Тихо спросила Оля, поворачиваясь к Никите. Ушел. Туда. Он кивнул влево. Или туда. Он кивнул вправо. Его не было. Не было. Тогда зачем же? Ей хотелось понять. Ей так сильно хотелось понять, что в груди что-то задрожало. Оля настойчиво глянула на Никиту, резко убрала его руки с талии и сжала губы. «Тогда зачем же? Отвечай, немедленно отвечай!» Он опять посмеялся над ней, пошутил, но сердце, затаившись, боялась и ждала совсем другого ответа. Глаза в глаза, и слова рассыпались в пыль. Не все Ольга Петровна поддается объяснению, не все. Никита уже знал, чем закончится этот разговор. Она хотела правды? Ну что ж, подавшись вперед, он вновь притянул ее к себе. Ничто в эту секунду не противилось его желанию, ничто не мешало. Вот только угол портфеля, который Оля держала в правой руке, слабо ударил его в ногу. — Ревнует, — хмыкнул про себя Никита. Ее глаза потемнели. Губы разжались и перестали напоминать тонкую линию. Щеки побледнели. Она покачала головой, но это не было отрицанием. Это был испуг, не более. «Ольга Петровна, не надо бояться! Поцелуй! Всего лишь поцелуй!» «Всего лишь!» Больше немедля Никита поцеловал ее. Руки поползли вверх и остановились. Это он еще мог контролировать. Оля зажмурилась и сразу ответила. И не было уже никаких метаний, никакого испуга. Быстрее, быстрее, пока никто не опомнился, пока никто не помешал. — Так чего, теперь можно без билетов заходить? — донесся откуда-то издалека громкий мужской голос. — Ага! — хохотнул женский. — День открытых дверей! Дегустация в самом разгаре! Молниеносно вернувшись на землю, Оля отстранилась и растерянно посмотрела на Никиту. — Нас ждет Волков, банкир! — сказала она первое что пришло в голову, и слегка тряхнула портфелем. — Не будем злоупотреблять его терпением! Натянуто ответил Никита, беря Ольгу под руку.